Глава четырнадцатая. Так, а огонь я выключила перед вылетом? Выключила. А вход в пещеру точно прикрыла? Точно, тебе же еще колдун помог с магией. А дорогу храбрости завалила? Завалила. Не факт, что древние заклинания не расчистят там все, но завал ты сделала замечательный. А на золото костей страшных накидала? Марика, ты все кости из пещеры выкинула давно. Нечем было прикрывать. Все. Улетели. Возвращаться проверять не будем. Просто не паникуй». «Просто не паниковать?» «Просто не паникуй». «Никак не могу увлечься полетом. Паникую. Сама с собой разговариваю. Раз пять испытываю нестерпимое желание повернуть назад. Сожрать меч, то есть его содержимое. Передать огонь». Выпроводить колдуна и засесть в своем домике в комфорте и безопасности. Иногда мне кажется, что я просто не тяну все те изменения, что произошли и происходят со мной. Другой мир, драконие тело, магия, принцы и колдун, попытки разговаривать своего внешнего дракона, новая физиология, новые привычки, новые цели. Моя психика бережет меня и притупляет всякие эмоциональные всплески, Да и я осознанно стараюсь адаптироваться ко всему как можно быстрее, но с момента попадания прошла половина месяца, а перемен столько, сколько не было за все мои предыдущие 27 лет жизни. И моя собственная пещера теперь воспринимается как что-то единственно устойчивое. А вот я уже улетаю в большой мир, который и не видел это толком. Ради призрачной надежды, которая и не укрепилась-то по-нормальному, ведь результат этого путешествия неизвестен. Внимание пассажирам, пристегните ремни, самолет приступает к посадке. Сообщаю мысли на колдуну и снижаюсь к озеру. Оставляю на берегу поклажу, то есть Армази и его вещи, а сама ныряю в привычное пространство, постепенно успокаиваясь. Будет день, будет и рыбка-марика, и решение. Единственный шанс двигаться вперед, оставаясь при этом в относительно здравом уме, это каждый день делать маленький шажок. И ориентироваться по обстоятельствам. Делать что должно, и будь что будет. Но плаваю и ем я, как в последний раз, и как в последний раз укладываюсь на берегу, подставляя солнцу зеленые бока. Марик, хорошо все будет. Вдруг подходит ко мне колдун. По сем сна ешь. Потому что если думать, что все закончится паршиво. Зачем вообще начинать? Поддержал, конечно. И состояние мое как почувствовал. Это одновременно успокаивает и раздражает. Успокаивает, потому что показывает его отношение. Пусть даже мы оба используем друг друга в темную. Я-то понятно, чего скрываю. И с колдуном есть вопросики. Гроб этот меч, напоенный огнем. Принц, который то ли друг, то ли враг. Но спасать его почему-то обязательно а раздражает, потому что как-то слишком хорошо он начинает меня понимать, даже без слов, даже лучше меня. Умный тут выискался. Но все свои мысли выражаю исключительно тяжелым вздохом. «Ты в одной пещере всегда жил?» Присаживается рядом. «Дя!» «Да. «Ну, правда же? Я-то другой пещеры точно не помню. И всегда один?» «Дя!» да. С самого детства? А вот это вопрос из вопросов, даже не в смысле, что соврать. Но я до сих пор не могу предположить, какой у меня возраст. Не мои десятки, а может, сотни лет интересуют меня. Колдун упомянул как-то, что драконы живут очень долго как любые магические существа, гораздо дольше людей. Но как у любых живых существ, у драконов тоже есть понятие детства, юности, зрелости, старости. И как определить, что у меня за период, я не знаю. Армази об этом не говорил, а я не собиралась пока спрашивать. Может быть, возраст определяется по яркости цвета или толщине чешуек. Может, у нас есть какие-то кольца на хвосте, как у деревьев. Да, я чувствую себя красивой молодой драконицей, но черт его знает, насколько это соответствует действительности этого мира. Пока отвечаю. Да. Дя. Колдун так косится, что я буквально слышу, что хочет спросить, какого тогда фига вообще куда-то потащился вместе с ним, если привык один и в дальней пещере и на всю жизнь. Но не спрашивает. Молодец. Озеро-то с ледяной водой близко. Обсыхаю. И мы снова взлетаем. В полете разговаривать сложно, так что все объяснения мне даны заранее. Все карты до следующего пункта изучены прямо скажем не гугл спутники у них карты рисуют зеленый массив длинный хребет что остается по правое крыло где то там позади и моя собственная гора озеро и прячущееся за холмами деревеньки и дороги вовсе не похожи на кусок промасленного пергамента с пунктирными линиями и каллиграфическими надписями которые я кстати не могу прочитать что становится еще одним поводом для переживания Если это не тот язык, на котором мы разговариваем, еще ничего. А если я не читающий дракон, или эту функцию в меня не заложили при перемещении, как я собралась местные фолианты изучать? Большой вопрос, к которому я пока не успела подступиться. Мы приземляемся в лесу возле города Синаки, который я жадно изучаю на подлете. Оказывается, соскучилась по человеческим городам и зданиям. Выглядит игрушечным. Башенки, бревнышки, арки. Ров и очень высокий забор по периметру. Такое вполне устойчивое средневековье. Немного лубочное даже. Яркое. Хотя, может, это с высоты и стороны так. А внутри там грязь, вонь и все разваливается. «Сенаки». Говорю колдуну, когда мы обустраиваемся на небольшой поляне. стена Засем! От кого они защищаются, ты имеешь в виду. Но чего ты такой умный колдун, а королевство всегда с кем-то враждуют, друг с другом, независимые города, там, кочевники, дикие рой. Ой? Рой это южане, морщица. Обычно они не лезут туда, где леса, горы и зима бывает, но иногда объединяются и поджимают северные земли, а потом снова теряют свое влияние. Все бьются со всеми за ресурсы, золото, красивых девок. «Девок?» «Да, я тоже этого не понимаю», — пожимает плечами Армази. «Ты что, шовинист? Интересно». «Города объединяются друг против друга, потом предают. По-разному». «Амиран? Война?» Мне кажется, или какая-то тень проносится по его лицу, но голос точно становится более сдержанным. Королевство Амиран большое, и его величество очень любит воевать. А чувство, что хотел сказать, нападать. «Ой, что-то у тебя есть с этим величеством, ой, что-то есть». Бо -ха «Да, у них много золота». Еще более сдержанный. Кстати, а не говорил ли ты раньше, что сам представитель королевского дома? И золото у нас? Есть возможность содержать большую армию. Много продовольствия, городов, дворец. Красивый. Стены разве что золотом не покрыты. И ты, кстати, облизался только что. Кто? Я? Тебе показалось?» Хотя золотые стены, я как представила, это же круче пряничного домика. Блин, Марика, надеюсь ты не превращаешься в дракона. Хотя ты уже дракон, да? Пойду подстрелю кого. Вдруг подрывается колдун и берет лук и стрелы. За пасы. Не понимаю. У нас и правда с собой куча всего. Сырая рыба, подкопченые тушки. Еды много не бывает. Отрезает и скрывается за деревьями. А, по-моему, кое-кто не хочет продолжать разговор. Ну и ладно, путешествие будет долгим, проговоришься. Мысленно пожимаю плечами и начинаю сгребать стволы и ветки для костра».